Глава 5 Как только я объявился в притории, меня припроводили к отцу «Ты где пропадал?» – спросил он строго Я молчал, не представляя, как ответить «Где ты был всю ночь?» – повторил отец раздраженно «У женщины», – робко сказал, – я понимаю, что молчать дальше нельзя «У женщины?» – удивился отец «Когда успел найти?» «Она сама меня нашла» «Понимаю», – улыбнулся отец. Увидела молодого красивого центуриона, прислала рабыню с письмом. Письма не было. «Так проще», – согласился отец. «Кто она? Иудейка?» «Римлянка». «В Иерусалиме немного римлян», – задумчиво произнес отец. «Я, возможно, ее знаю». «Нет, не говори», – предупреждающе поднял он руку. «Иногда лучше не знать». «На рассвете у меня был трибун Град. Кто-то оклеветал тебя, сказав Граду, ты тайно посещаешь его жену. Трибун был в ярости». Я, наверное, изменился в лице, потому что отец усмехнулся, поняв это по-своему. Я сказал трибуну, что он ошибается. Град продолжал настаивать, и тогда я спросил его, «Застал ли он тебя с женой?» Он ответил, что «Нет». Я спросил, видел ли кто-либо, как ты входил к ней в дом или выходил из него. Он снова сказал «нет». «Послали за тобой, тебя в казарме не оказалось, а Центурион поведал, что ты каждую ночь проводишь вне притория. Я сказал Грату, что раз жена его дома одна, а тебя нет в казарме, ты просто не мог у нее быть». Он успокоился, даже повеселел. Я дал ему совет не верить клеветникам. Я радостно вздохнул. «Странные люди эти ревнивцы», — продолжил отец, — «безумие лишает их разума. Зачем ходить к достойным людям, обвинять их в несуществующих преступлениях, когда легко можно узнать правду?» «Как?» «Сам говорил, что к тебе подослали рабыню. Достаточно подвергнуть пытке рабыню Валерии». «Ты сказал ему это?» Отец удивленно посмотрел на меня. «Я знаю Диану», — пробормотал я, — «она хорошенькая». «Не думаю, что Град станет портить свое имущество», – пожал плечами отец. «Рабыне недостаточно показать плеть, только если станет упорствовать. Жаль Диану, но она всего лишь рабыня. Хуже другое, из-за тебя мы пробудем в Иерусалиме лишние три дня. Мы могли отправиться в Кесарию на рассвете вместе с Градом». Пилат дал ему центурию в охрану. «Теперь придется ждать, пока прокуратор завершит дела». «Град уехал один?» — спросил я, замирая сердцем. «Забрал жену Иакима, отведет его в Кесарию». «А Казма?» «Он мой пленник и будет постоянно со мной», — сердито сказал отец. «Мы с тобой должны беречь его как себя. Консул не поверит мне, если я скажу, что фальшивые динарии не связаны с заговором», — Казма подтвердит. «Вдруг не станет?» время знают, как заставить говорить» но не думаю, что дойдет до пытки. Казма смелый человек, что сказал Пилату, повторит и сияну. Его накажут? Решать консулу, но, скорее всего, повесят. Он не римский гражданин, чтоб казнить мечом. Тебе не жаль его? С какой стати я должен жалеть врага Рима, удивился отец. Он смело достоин уважения. Смелый враг опаснее трусливого. Юлий Цезарь уважал Умного и храброго вождя галов но казнил его. Верцингетерикс залил Галлию реками римской крови. Врагов щадить нельзя. Казма не проливал крови. Он хочет потрясти основы нашей веры, вселить в сердца римлян непочтение к власти. Чего стоит армия солдаты, которые не боятся начальников? Если жители провинции перестанут бояться прокуратора, как управлять ею? Рим не выживет без своих провинций. Достаточно Египту перестать возить нам зерно, как мы умрем с голоду. Провинции перестанут собирать подать, нечем станет платить легионам. Мы веками завоевывали эти земли. Тысячи солдат сложили головы за лучшую жизнь своих сограждан. Так что ж нам теперь, вернуться в Рим, тесниться в пределах Палатины и Капитолия, как во времена Нумы Помпилия? Миром правит тот, кто держит его в страхе, в величии Рима, в покорности народов. Казма хочет разрушить наш мир, он опаснее Верцингетерикса. Пилат только сейчас увидел опасность этой религии, хотя он обязан знать все, что творится в Иудее. Лицо отца стало жестким. Ему нельзя управлять провинцией. Если иудеи в припадке фанатизма готовы идти на смерть, их можно перебить. Но если они заразят своей верой остальные народы...» «Не говори Пилату об этом, отец сурово глянул на меня. Я доложу Сияну, пусть он решает». «Консул будет недоволен нами, заговоры не раскрыли». «Ты ошибаешься», — усмехнулся отец. «Что значит сотня другая монет с неправильным профилем в сравнении с опасностью, которую несут такие люди, как Казма?» «Сиян поймет». У Рима есть время остановить эту заразу. Ты получишь награду? Сначала ты. Рим обязан тебе больше, чем старому префекту. Отец положил мне руку на плечо. Благодаря тебе мы победили разбойников и пиратов. Ты разыскал этого казму. Ты молот и не понимаешь, насколько удачлив. Жрецы не ошиблись, боги любят тебя. Как только вернемся в Кесарию, принесем жертвы Юпитеру и Марсу. «Я горжусь своим сыном», — голос отца дрогнул, «но все же. Прошу тебя, Марк, будь осторожнее. Любовь богов не беспредельна. Ночами ты ходишь один по Иерусалиму, а ведь тебя дважды хотели зарезать. Не знаю, что тебе эта женщина, но приказываю впредь ночевать в притории». Я не мог сказать отцу, что ходить мне больше не к кому, поэтому молча кивнул. «Идем к Пилату», — повеселел отец. У Притория собралась толпа, требуя в честь Пейсаха отпустить на волю одного из разбойников. Прокуратор просил нас присутствовать. Пора показать этим варварам славу Рима. Мы вышли на широкий балкон, нависавший над улицей. При виде римлян толпа, теснившаяся внизу, зашумела. Пилат величественно поднял руку, давая знак молчать, и заговорил по-арамейски. Я понял, что он предлагает иудеям выбрать, кого миловать. «Вар!» «Вар!» – завопили в толпе. Я плохо соображал в ту минуту. Слова отца оглушили меня, но удивился, что иудейского разбойника зовут как римского легата, погубившего легион Августа. Иудей с таким именем мог быть вольноотпущенником или сыном вольноотпущенника, но те гордились римским гражданством и дорожили им. Легионеров резали другие. Я не успел разрешить для себя эту загадку, Пилат нахмурился, выбор ему не нравился. Прокуратор заговорил, сердито бросая в толпу слова, видимо, перечисляя преступления вара. Затем произнес имя «Иешуа». В ответ толпа закричала, вздымая кулаки. «Неведомый мне Иешуа нравился иудеям не больше, чем Пилату вар». Прокуратор сказал еще несколько слов, после чего толпа стала и вовсе бесноваться. Некоторые иудеи раздирали на себе одежды. Пилат плюнул и махнул рукой. отдаем Вара», — велел он стоявшему рядом Центуриону. «Дикари». «В чем провинился этот Иешуа?» — спросил я прокуратора. «Они считают его богохульником», — сердито ответил Пилат. «Для них это страшнее, чем зарезать человека, особенно если режут римлян». Я спустился во двор Притория. Легионеры уже вытащили Вара из тюрьмы, и пинками гнали к воротам. Иудей подскакивал, испуганно озираясь. Ворота отворили, и Центурион напоследок приложил вару к Алигой так, что разбойник птицей полетел в толпу. Ему не дали упасть, помилованного подхватили на руки и с радостными криками потащили прочь. Тем временем солдаты вывели из темницы троих приговоренных, содрали с них одежду и стали привязывать к столбам. Пилат соблюдал старый обычай, перед тем, как повиснуть на кресте, каждый разбойник получал сотню плетей. Во дворе стали собираться все свободные от службы легионеры. Они были из Италиков, ненавидели иудеев и желали получить удовольствие от порки. Я видел, как несколько солдат спорили, вырывая друг у друга плеть, каждый хотел отхлестать преступника. Дежурный Центурион прикрикнул и назначил экзекуторов своей властью. Он собрался дать команду, как вдруг другой Центурион остановил его. «Погоди, Теренций, тут есть один, который называл себя царем иудейским. Надо воздать ему почести, да ребятам позабавиться». Теренций ухмыльнулся и кивнул. Одного из иудеев отвязали и развернули лицом к нам. Я вдруг с удивлением узнал в нем высокого незнакомца, которого этой ночью схватили за городом нетрудно было догадаться что он и есть тот самый богохульник теперь мне стали понятны безумство рвения толпы шеддшей за стражей и сегодняшнее возмущение иудеев попыткой освободить приговоренного было видно что иешуа били на скуле его багровил синяк из разбитого рта просочилась струйка крови. двое легионеров держали его за связанные руки но приговоренный стоял спокойно не делая попыток вырваться. К Иешуа, окривляясь, подбежали два легионера. Один накинул на его плечи красный военный плащ, видимо, призванный изображать царскую багряницу. Второй с размаху нахлобучил на голову Иешуа венок-корону из веток терна. Колючие иглы рассарапали лоб несчастного до крови. Ему, наверное, было очень больно, но Иешуа не вскрикнул. «Помилуй нас, царь иудейский!» — завыла парочка, низко кланяясь. «Не вели казнить!» Легионеры, собравшиеся во дворе, захохотали и затопали, довольные выдумкой товарищей. Те продолжали кривляться, изображая испуг. «Они вымещают на иудеи свой страх перед начальством», — внезапно подумал я. «На центуриона терновый венок не наденешь. Казма прав, мы все боимся». Я пристально посмотрел на приговоренного, желая увидеть на его лице страх, но оно было спокойным. Внезапно Иешуа перехватил мой взгляд, и мгновением мы смотрели глаза в глаза. Я внезапно понял, что он жалеет меня. Почему? Я его враг. Мне стало не по себе, и я отвел взор. Тем временем выдумщикам надоело кривляться. Один из них стащил с приговоренного плащ, второй смачно плюнул Иешуа в лицо. «Это тебе от Тита, царь иудейский. Вспомни меня, когда повиснешь на кресте». «Вспомню, раз спросишь, внезапно ответил Иешуа. Голос его был твердым и сильным. Тита затрясло от злости. «Ах ты, падаль, грозить мне! Да я...» — Тит пошарил глазами, увидел прислоненную к стене палку центуриона, схватил ее и с размаху ударил приговоренного по голове. Тот пошатнулся и упал бы, не поддержи его охранники. «Прекратить!» – закричал Теренций. «Повеселились и хватит!» Прокуратор велел распять Иудея, а не забивать палками. Тит и его товарищ ворча отошли в сторону. И Ешуа отвели к столбу и снова привязали. Назначенные для экзекуции солдаты взмахнули плетями. Я повернулся и пошел в казарму. Я знал, что солдаты провожают меня презрительными взглядами, мысленно обзывая папенькиным сынком, но чувствовал, что не могу на это смотреть. В казарме я повалился на койку, скрестил руки на груди и лежал так все время, пока со двора доносился свист плетей и крики наказываемых. Затем послышался топот десятков ног. Процессия отправилась на гору за северной стеной Иерусалима, где обычно устанавливали кресты. Когда всё стихло, я вышел во двор. Марк, внезапно окликнули меня откуда-то снизу. Марк. Я оглянулся по сторонам, но никого не увидел. Марк. Повторился зов, и я сообразил, что он идет из узкого окошка тюрьмы, едва видимого надмощённым двором. Я присел и разглядел в темном прямоугольнике лицо Казмы. Я узнал тебя по сандалиям, пояснил он. Они не такие, как у других солдат. Я слышал шум и крики во дворе, но отсюда не разглядеть. Что тут было?» Наказывали преступников. «Сколько их?» «Трое». «Кто они?» «Два разбойника и один богохульник. Того схватили сами иудеи». «Его называли царем иудейским?» «Да». «Как его настоящее имя?» «Иешуа». «Это он!» Застонал Казма. «Бог и сын Бога!» «Марк». Я приехал издалека, чтобы увидеть его. Ты знаешь, чего это стоило мне. По пророчеству Торы, сына Божьего должно убить, после чего он воскреснет. Я хочу быть рядом с ним в этот час. Отведи меня на гору. Клянусь, не сбегу. Ты можешь связать меня. Ты просишь невозможного, — сказал я, вставая. Отец был прав, с Казмой следовало быть на страже. — Не уходи, — остановил меня голос узника. Прости, гордыня овладела мной. Я забылся. Но ты, Марк, разве тебе не неинтересна смерть Бога? Сходи, это редкое зрелище. Детям будешь рассказывать. Я буду благодарен, если расскажешь и мне. Я пожал плечами. Мне приходилось видеть распятых преступников. Они умирают долго, и смотреть на это скучно. Я не верил, что Иешуа — Бог. В Торе, которую я прочел, В самом деле предсказывается явление пророка, который освободит иудеев от угнетателей. Ну и что? Освободил? Каждый год в иудея объявляется новый избавитель, который впоследствии исчезает. Или же его убивают, как и иешуа Я отправился в казарму, где плюхнулся на койку. Здесь было тихо. Свободные от службы солдата отправились глазеть на казнь, а те, кто стоял на страже ночью, спали. Мне спать не хотелось, заняться было нечем. В голову лезли тяжкие думы. Я гнал их, но они возвращались. Помучившись какое-то время, я решительно встал. Отец велел мне ночевать в притории, но не запретил ходить по городу днем. Я облачился в посеребренную ларику, перепоясался мечом, заодно сунул за пояс сику. Шлем надевать не стал, жарко, а я не на службе. Теперь можно было не опасаться нападения фанатика-одиночки. Никто и не напал. Я спокойно прошел улицами Иерусалима, вышел за ворота и направился к месту казни. На мрачной горе, где обычно вешали преступников, уже стояли кресты. Они были видны издалека, врезаясь своими темными контурами в безоблачное небо. Преступники висели на них, скособочившись, спереди на крестах имелись выступы для опоры тела. Без нее тело быстро обвисает на суставах, они выворачиваются и боль лишает казнимого чувств или же вовсе убивает. Пилат позаботился о том, чтобы преступники не обрели легкую смерть. На вершине холма собралось много людей, но когда я подошел ближе, толпа уже расходилась. Встречные иудеи оживленно разговаривали и размахивали руками. Многие были в богатых одеждах. Если иешуа действительно оскорбил их веру, то они отвели душу, поплевали в приговоренного, обругали его, позлословили. стража не мешает делать это так интереснее. запрещается только бить. сильный удар может оборвать жизнь человека растянутого на кресте, а тому назначено умирать долго и в муках. Когда я наконец выбрался к крестам, большинство зевак уже ушли, оставалось десятка два не более. Среди них половину составляли женщины. Они сидели и плакали. Некоторые с подсохшими дорожками от слез на щеках только вздыхали. Мужчины, окружавшие женщин, выглядели подавленными и мрачными. Внезапно я понял, что это не зеваки, а родственники или друзья казнимых. Присмотревшись, я узнал молодого Иудея, убежавшего на Гешон вчерашней ночью. Он перехватил мой взгляд, и я понял, что незнакомец тоже узнал меня. На мгновение во взоре Иудея мелькнула ненависть, затем он опустил голову и уставился в землю. Стражи у крестов мучились от жары, с завистью поглядывая на свободных от службы товарищей, устроившихся неподалеку. Там играли в кости, по рукам ходил кувшин с вином, слышались веселые возгласы и смех. Весельем управлял уже знакомый мне Тит. Увидев меня, он привстал и поклонился. Пришел глянуть на иудейскую падаль, господин. Надо было раньше, когда они что-то говорили. Самое интересное пропустил». Товарищи одобрительно засмеялись, но Теренций пригрозил Титу палкой. «Как разговариваешь с Центурионом, Тит? Давно учил тебя?» «Я ничего, паник Тит. Я уважаю Центурионов, но он и в самом деле опоздал». Солдаты снова засмеялись, в этот раз над провинившимся товарищем. Через мгновение они вернулись к игре и вину. Теренций подошел ко мне. «Тит хороший солдат, но непочтительный», сказал виноватым тоном. «Поставлю его в ночную стражу, чтоб знал». Я жестом дал знать, что не обиделся и повернулся к крестам. Теренцию было скучно и хотелось поговорить, но у меня такого желания не было. Не знаю почему, но мне трудно было поднять глаза на Иешуа, висевшего посередине, и я стал разглядывать разбойников они много дней провели в тюрьме их тела были грязны и казались еще более мерзкими от облепивших их мух. мух было много они густо покрывали лица разбойников их руки и ноги в местах где гвозди пробили их. мухи сосали кровь время от времени разбойники мотали головами, прогоняя больно кусавших насекомых. мухи неохотно взлетали, чтобы тут же устроиться на прежнем месте. Похоже, что разбойники делали это бессознательно, глаза их были закрыты. Наконец я решился взглянуть на Иешуа, его тело было белым и чистым. Удивительно, но мухи не докучали ему. Я отчетливо видел кровавые потеки в местах, где гвозди вонзились в кисти и ступни, но мухи почему-то не хотели пить эту кровь. Глаза Иешуа были закрыты, но я понял, что он в сознании, просто страдает молча. Над головой его была прибита доска с крупной надписью «Царь Иудейский». «Важные иудеи были очень недовольны», — сказал Теренций, заметив, что я разглядываю доску. Кричали «Как может царь Иудейский висеть на кресте?» «Этот только называл себя царем», — Центурион засмеялся. «Какая нам разница? Велиаты царя повесим». Я понял, что Пилат тонко отомстил иудеям, заставившим его казнить невинного. Поскольку я продолжал молчать, Теренция обиженно отошел. Я разглядывал Иешуа. Даже на кресте, избитый и оплеванный, он был красив. Такими, наверное, и видят люди детей Бога. Какая мать его родила? Греческие боги заводили детей от жен или дочерей царей. Казма ничего не говорил о матери Иешуа, и я подумал, что она, скорее всего, обычная иудейка. Будь мать царского рода, с сыном так не обошлись бы. Интересно, есть ли у нее еще дети, или Иешуа единственный? Оставил ли сам Иешуа потомство? На вид богохульнику было лет 30, а иудеи жениться рано. Я забивал себе голову досужими вопросами, потому что боялся, что Иешуа посмотрит на меня, как во дворе притории. Но как ни пытался я избежать неприятного, это случилось. Иешуа внезапно открыл глаза, и мы встретились взглядами. В этот раз в его взоре не было жалости, только боль, страдания и повеление. Я хотел отвернуться, но не смог. Человек, висевший передо мной на кресте, чей разум туманился от невыносимой боли, не просил жалости и участия, он повелевал, так что ослушаться было невозможно. Я пришел к месту казни с непонятным чувством тревоги и движимой любопытством. Теперь их не было. Я стоял перед крестом, хотя Иешуа давно закрыл глаза. Стоял, когда небо внезапно потемнело, и свободные от службы легионеры, боясь вымокнуть, засобирались в приторию. Стоял, когда разразилась гроза и хлынул ливень. Я слышал, как пробили четвертую стражу, затем пятую. Теренции несколько раз подходил ко мне, осторожно заглядывая сбоку, и сразу отходил. Толпа родственников и друзей казнимых тоже поредела, но я продолжал стоять. В шестом часу Иешуа внезапно открыл глаза. «Элои, Элои, лама совахвани!» — возопил он и уронил голову на грудь. «Кричит!» — подбежал ко мне теренсий «Узнаем, что хочет, пусть попьет!» Не дожидаясь ответа, он насадил губку на свою центурионскую трость, макнул ее в ведро с водой и протянул Иешуа. Казненный не шевелился, Теренция несколько раз ткнул губкой ему в рот и разочарованно опустил трость. «Похоже, умер», — сказал удивленно, — «а ведь казался таким сильным. Зачем ты стоял перед ним, Руф?» «Потому что он сын Божий», — ответил я. Оставив Теренция и его легионеров, я спустился к Иерусалиму и быстрым шагом двинулся к преторию Везде горели огни, суетились люди, Иудеи готовились встретить Пейсах, но я не обращал на них внимания. Никто не нападал на меня, и я знал, что не нападет. Войдя в ворота Притория, я увидел в углу толпу солдат. Они рассматривали нечто, лежащее на камнях. «Тит», — ответил на мой немой вопрос стражник, — полез смотреть, подкован ли конь прокуратора, пошутить хотел. Тот как ли гнет, подкован, как оказалось, Тита насмерть. Я кивнул и пошел к тюрьме, внизу никого не было, даже стража сбежала глянуть на убитого. Двери камер не имели замков, только засовы. Я отодвинул единственный запертый и дал знак выходить. козьма молча повиновался. Вдвоем мы пересекли двор, где никто не обратил на нас внимания. Затем миновали удивленного стражника у ворот, он не посмел нас окликнуть, и скоро углубились в ночные улицы Иерусалима. Мы оба хранили молчание, пока не вышли за ворота города. Здесь я вытащил из-за пояса сику, отдал ее Казме, затем протянул кошелек с серебром. «Благодарю», — сказал он, пряча подарки под одежду. «Спеши», — посоветовал я, — «могут выслать погоню». «Ты не рассказал мне, что видел», — возразил он. «Сам знаешь», — сказал я, — «иначе не послал бы меня». «Он что-нибудь сказал?» «Элои, Элои, ломаса вахвани». Казма удовлетворенно кивнул. «Знаешь, куда увели Акима? В Кесарию? Встретимся в Кесарии. Там тебя схватят». «Не выйдет», — улыбнулся он. «Я знаю, что меня ищут. Все равно опасно. Долги надо возвращать, Марк. Аким столько раз спасал мне жизнь. Подозреваю, он и в этот раз выпутается». «Не удастся», — покачал я головой. «Ты не знаешь Акима», — усмехнулся Казма. «Прощай, Марк», — он положил мне руки на плечи. «Я был выше казмы», — он смотрел на меня снизу вверх. «Благодарю за помощь. Ты очень хороший человек, но тебе будет трудно. Трусливые ненавидят тех, кто освободился от страха. Тебя будут гнать, могут убить. Но свобода стоит того». Мы пожали друг другу руки по римскому обычаю, за локти, и он скрылся в темноте. Я вернулся к приторию. Еще с улицы я увидел суету во дворе и понял, чем она вызвана. «Это он!» — метнулся ко мне стражник, едва я миновал ворота. Он увел пленного. «Где Казма?» — гневно спросил подбежавший отец. Я молчал. «Где Казма?» — повторил он, глядя на меня с ненавистью. Я вновь не ответил. Отец подозвал дежурного центуриона. «Снимите с него вооружение и бросьте в тюрьму, в ту камеру, где был пленный». «Еды не давать, воды тоже!» Я покорно позволил разрушить себя и отвести в подвал. Когда тяжелая дверь захлопнулась за моей спиной, я сел на холодную каменную лавку и заплакал.